Санкт в середине июля 1811 года Александр Пушкин впервые приезжает вместе с дядюшкой и его гражданской женой Анной Ворожейниковой в Санкт-Петербург. По приезде московская компания останавливается в гостинице «Бордо» на Мойке-82, это около Фонарного моста. Соседний дом, Мойка-84, будет первым адресом братьев вильгорских в будущем хороших знакомых Пушкина, музыкантов и хозяев самого знаменитого музыкального салона Санкт-Петербурга 1830-х годов на Михайловской площади. Но проживут Пушкины на мойке 82 всего ничего, дней 10, так как дяде покажется, видимо, по получении первого счета, что в отеле его обдирают. Возможно, находившийся в эйфории от столичного бытия Василий Львович, немалую часть имевшихся денег к тому времени уже потратил, а при размещении в отеле на цены внимания не обратил. Пушкины съезжают на частную квартиру на мойке 13, в дом купца Кувшинкова. Сегодня это четырехэтажное серое здание у конюшенного моста, которое тянется в сторону Невы до Миллионной улицы. И куда бы дядюшка с племенником не пошли с визитом, например, навестить поэта и министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева, Василий Львович везде читает только что написанную поэму «Опасный сосед» и просит Пушкина на время чтения выйти погулять, поскольку, по его мнению, это 16+, по нынешним меркам это скорее 12+. Александр Тургенев и Иван Дмитриев пробивают выход на министра просвещения Алексея Разумовского, и Пушкина допускают до вступительных экзаменов. Алексей Разумовский – это сын Кирилла Григорьевича Разумовского, генерала фельдмаршала, бывшего в течение 52 лет президентом Российской академии наук. Детей у Кирилла Григорьевича, в отличие от знаменитого брата Алексея Григорьевича, фаворита Елизаветы Петровны, было много, и денег было много. Так что снял Кирилл Григорьевич, который со старшим братом Алексеем в юношестве пас валов на Черниговщине и хранил как реликвию свое пастушье платье, показывая его время от времени сыновьям, чтоб не зазнавались целый дворец на Васильевском острове и превратил его в одну из первых петербургских академий образования. За 50 лет до Царско-сельского лицея. Правда, учились там всего шестеро детей, три его сына и трое детей знакомых. Учились недолго, но зато под руководством самого Августа Людвига Шлецера, автора нормандской теории и происхождения российской государственности а года через три продолжили образование уже в Европе. Старший брат Алексея-министра Андрей стал в итоге дипломатом и прославился в том числе своей меценатской деятельностью в Вене. В австрийской столице есть особняк, построенный на его деньги, и улица, названная в его честь. Но главное, Людвиг ван Бетховен посвятил свою бессмертную пятую симфонию двум меценатам в том числе Андрею Разумовскому. Ну а родная сестра министра Алексея Разумовского, Наталья, выйдя замуж, стала Загряжской и породнилась семейством Гончаровых. Причем мама Натальи Гончаровой, тоже Наталья, в девичестве тоже была Загряжской. Таким образом, у нас две Натальи Загряжские. Одна Кирилловна, а другая Ивановна. Наталья Кирилловна Загряжская будет в 1830-е годы частенько принимать Пушкина у себя на фонтанке и рассказывать ему забавные истории. По сути, именно Наталья Кирилловна является изобретателем первого газового баллончика. «Теперь меня возят около леса», — говорила она, под лесом имея в виду летний сад. «Я смерть боюсь, особенно вечером. Но как из леса выскочат разбойники и на меня бросятся?» Я вот что придумала. «Когда еду около леса, я сейчас кладу пальцы в табакерку На всякий случай». Если разбойник на меня кинется, я ему глаза табаком засыплю». А еще Алексей Разумовский был дедушкой писателя Алексея Толстого и прадедом члена Исполнительного комитета народной воли Софьи Перовской. 12 августа абитуриенты проходят медицинский осмотр и сдают экзамены в Петербурге в двухэтажном доме министра Алексея Разумовского на набережной Фонтанке около семёновского моста. Рядом с казармами лейбгвардии Московского полка в районе сегодняшней Бородинской улицы от абитуриента требовались устойчивые знания русского, французского, географии, физики и начальной математики. Отказали восьмерым. Это пятая часть всех поступавших. В середине сентября министр Разумовский снова пригласил сдавших экзамены в свой дом, чтобы провести репетицию открытия лицея. Ведь на нее собирался пожаловать личный император. Пушкин на экзаменах знакомится с Пущиным. И следующие полтора месяца они будут постоянно гулять по городу, ездить на ялике на Крестовский остров. Третьим к ним иногда подключается Сергей Ломоносов. В будущем известный дипломат. Он поработает послом в Бразилии, Португалии и Нидерландах. Что же видят на прогулках будущие лицеисты?